Конференция тут же представила об отправлении главнокомандующим в армию фельдмаршала графа Александра Борисовича Бутурлина. Дела по конференции в Государственном архиве Госархив, разряд 16, дело 108, лист 10. От 31 августа Салтыков уведомил, что болезнь его продолжается, И что он принужден сдать команду графу Фермору, причем просил позволения отъехать в Познань. Рескриптом от 18 сентября ему дано было это позволение, и тут же сообщалось, что главным командиром над армией назначен фельдмаршал граф Бутурлин. В каком приближении находился Бутурлин к императрице видно из его писем к ней, например: "Первая, матушка государыня, позабыл писать" Как у нас хорошо здесь. У полковника жена удала, а он стар. А она говорит, будто лучше всех, а я ей говорю, врешь. Есть лучше В сорок раз тебя у нас. А кто? Вот дура. Сказывать ли ей? Умрет с печали, как сведает, что вы, матушка, ее лучше. Остаюсь подлинно до гроба вечно верный друг и раб. Второе. Государыня, душа и сердце, и мысли, желание мое в Бозе и в тебе всегда по смерть мою пребывают, и потому и дежурство с радостью, с верностью и с хотением воспринимает и нарицается последним рабом А. Бутурлин. Госархив, разряд 11, дело 366, разряд 16, дело 116. К Фермору тогда же был отправлен арискрипт, в котором говорилось, хотя бы вы на один день были главным командиром, то вам надо так думать, как будто вы всегда команду имели, и потому ничего не откладывать. Прусский генерал Гольц из слабого своего и без того корпуса отправил еще генерал-майора Вернера к Франкфурту, Зная о Кольбергской экспедиции, вам не нетрудно было догадаться, что это отправление сделано для спасения этой досадной нам крепостцы. Но, к крайнему сожалению нашему, не только не сделано этому препятствие и не взято в рассуждение, что слабый Гольцев корпус оттого стал еще слабее, но даже не послана легкая партия, а стеречь наш корпус, находящийся под Кольбергом, так что теперь наилучшие меры разрушены, и возобновится оружие нашему бесславия, происшедшее в 1758 году от неудавшейся осады этого гнезда. Так как еще есть время поправить испорченное, то желаем, чтобы генерал Гольц потерпел чувствительное поражение, или, по крайней мере, чтоб генерал Вернер не возвратился из помирания хвастать своим счастьем, но был наказан за свое покушение. В наказе новому главнокомандующему говорилось, «Порядок и строгая дисциплина есть душа и главные силы армии. Но вам известно, что частью от продолжительной болезни графа Салтыкова, частью же от других обстоятельств много произошло здесь упущения и послабления». так что армия наша не получает никакого пропитания от плодоносной земли, которая совершенно разорена и жители разогнаны. Кроме того, мы с крайним огорчением слышим, будто армейские обозы умножены невероятным числом лошадей. Лошади, это, правда, взятые в неприятельской земле, но кроме того, что у невинных жителей не следовало отнимать лошадей, лошади эти взяты не на армию, Не для нашей службы, не для того, чтобы облегчать войско и возить за ним все нужное. а не возят только вещи частных людей в тягость армии, к затруднению ее движения, к лишнему расходу в людях, к изнурению и, наконец, своим множеством оголаживают ее. Повелеваем, сократив собственный ваш обоз, сколько можно тотчас всех лошадей в армии переписать. у кого сколько, и оставя каждому, сколько решительно необходимо, всех остальных взять на нас. Из них хорошими лошадьми снабдить казенные повозки и артиллерию, а слабых отослать на кормы в Пруссию, дабы хотя та польза была, чтоб для будущей компании отсюда лошадей не гонять или в Польше на покупку их великих денег не тратить. Что касается военных действий, то теперь ничего предписывать нельзя, потому что и время коротко, и вы сами на месте все лучше видеть и учреждать можете. Если б король прусский решительно побит был австрийцами, то мы очень желали бы, чтобы зимние квартиры наши заняты были близ реки Одера. Почти равно были бы мы довольны, если бы это было сделано в Померании». и иначе по нужде надобно возвратиться на реку Вислу, ибо в Польше зимовать крайне убыточно, а на реке Висли магазины уже устроены. Между тем, на военном совете, который держал Фермор, было решено двинуться в Бранденбург и привести в исполнение указ императрицы о занятии легкими войсками Берлина. 12 сентября армия находилась при Королате, по сю сторону Одера, а корпус графа Чернышова и генерал-майор Тотлебен с частью легких войск по ту сторону Одера при Бейтене. 15 числа армия переправилась за Одер. Тотлебен с легкими войсками шел впереди, за ним в недальнем расстоянии Чернышов. 22 числа главная армия была в Губине. Того же самого числа, в десять часов утра, тот лебен явился под Берлином с гусарами и казаками и занял все три дороги от Котбуса, Кепеника и Бранденбургских ворот. Из последних выехали прусские гусары, но почти все были перебиты или взяты в плен. Устроив между Котбусскими и Бранденбургскими воротами батарею, Тот Лебен послал требовать сдачи города, и получив отказ, велел сознанной батарее стрелять по королевскому замку и Литейному двору. Хотя эта стрельба и производила в городе пожары, но они немедленно были потушаемы жителями, и к ночи русские перенесли свои батареи и поставили у Бранденбургских ворот. Дезертиры говорили, будто в городе только три батальона пехоты и небольшое число конницы. Да и то все набрано из русских, саксонских и французских военнопленных, которые готовы сейчас же положить оружие. На основании этих известий тот Лебен решился ночью взять силою Бранденбургские и Котбусские ворот. В десять часов ночи началось опять бомбардирование, В самую полночь гренадеры пошли на штурм ворот, но были отбиты, а в три часа по полуночи прекратилось и бомбардирование за недостатком зарядов.